еще не улеглись. Пройдя несколько аллей, я очутился подле здания, дверь которого также оказалась не запертой. Я вошел в зал и, увидав при свете роскошные хрустальные люстры, в которой горело несколько свечей, сказочное великолепие, понял, что нахожусь в доме важного вельможи. Пол был выложен мрамором, Прекрасная панель, украшена художественной позолотой, карниз отлично сработан, а плафон, видимо, расписан искуснейшими мастерами. Но особенно привлекло моё внимание множество бюстов испанских героев, расставленных вдоль стен зала на постаментах из крапчатого мрамора. Я успел рассмотреть всё это так как не только никто не появлялся, но я даже не слыхал никакого шума, хотя от времени до времени напрягал слух. На одной стороне зала оказалась незапертая дверь. Открыв её, я увидал анфиладу покоев, из которых был освещён только последний. Как быть, подумал я. Следует ли вернуться? Или у меня хватит смелости проникнуть в эту комнату. Хотя я и сознавал, что было бы разумнее повернуть обратно, однако же не смог устоять против любопытства, или вернее, против власти судьбы, увлекавшей меня вперёд. Иду, пересекаю разные горницы и дохожу до той, которая была освящена, то есть где на мраморном столе горела свеча в позолоченном подсвечнике. Прежде всего мне бросилась в глаза элегантная летняя мебель отличной работы. Но вскоре, взглянув на постель, полог которой был наполовину отдёрнут из-за жары, я увидал нечто, сосредоточившее на себе всё моё внимание. То была молодая синьора, спавшая глубоким сном, несмотря на раскаты грома. Я тихонько приблизился к ней. Я разглядывая её при свете свечи, был совершенно ослеплён её чертами и цветом лица. Все чувства смутились во мне при этом зрелище. Я был потрясён, вознесён. Но несмотря на волновавшие меня ощущения, мысли о знатном роде синьоры пресекли дерзновенье поползновения. И почтение одержала верх над страстью. В то время, как я объинялся её созерцанием, она проснулась. Представьте себе изумление этой синьоры, когда она среди ночи обнаружила в своей комнате совершенно незнакомого человека. Она вздрогнула при виде меня и испустила громкий крик. Я попытался её успокоить, И преклонив колено, сказал ей: "Сеньора, не опасйтесь ничего, я пришёл сюда без злых намерений". Я собирался было продолжать, но она так испугалась, что не слушала меня. Несколько раз кликнула она своих прислужниц, но так как никто не отозвался, то схватив пиньюар, лежавший у неё в ногах на спинке постели, она быстро вскочила и бросилась бежать по покоям который я перед тем пересек, снова завяз служанок, а также младшую сестру, находившуюся под её присмотром. Я ожидал, что сбегут все локей, и опасался, как бы они не набросились на меня, не пожалав выслушать. Но, на моё счастье, на все её крики явился только один старый слуга, который не мог оказать ей никакой существенной помощи если бы она действительно подвергалась опасности. Между тем, несколько осмелев от его присутствия, она гордо спросила меня, кто я такой, каким образом и зачем дерзнул проникнуть в ее дом. Я принялся оправдываться, но не успел я сказать, что нашел дверь садового павильона незапертой, как она тотчас же вскричала, «Боже праведный!» Какое подозрение терзает меня?